Афанасий оптимизм не потерял. «Ага, собаку закрыли. Значит, гостей ждут, к пиру готовятся». Весело провозгласил он и заторобанил в гулкую доску с новой порцией голодной жизнерадостности. «Открывайте, хозяева! Добрый дедушка Мороз со внученькой своей к вам из дальней тайги явился. С поздравлениями да с пожеланиями!» «С представлениями, да с предсказаниями!» Дверь где-то в глубине двора хлопнула, И до слуха замерзающих артистов донелся сумбур неясных голосов. «Дедушка Мороз!» Донелся из-за неприятный гнусавый сит. «Ах, дедушка Мороз к нам пожаловал! Из тайги далекой!» «Сейчас, сейчас! Разберемся, что это за дедушка и где он там живет!» Щеколды с той стороны калитки зазвякали, открываясь. «А вот здравствуйте на годы долгие! Люди щедрые, люди добрые!» Густым, сочащимся реверберирующим обертонными голосом, Как блины доброй хозяйки маслом, Начал приветствие Афанасий. И не закончил. Красный нос к красному носу Оказался он с еще одним дедом, Не менее Морозом, и даже более, Потому что сопровождал его Не только грудастая внучка В яловых сапожках на шпильках, А еще человек 10 Здоровенных мордастых зайчиков. Ничего это, дедушка Мороз, «Так далеко от своей глухой тайги делает!» Прогундосил тот, кого зайчиком назвать язык не поворачивался. Громила с плечами кузнеца и ростом жирафа. э э, -э. Сразу и все объяснил упавший духом одеялки. «Ты иди, иди, самозванец! Не топчись тут! Людям ворота закрыть надо! Пока не набежала тут такой шантропы, как вы!» «Да дрова из полейницы не спёрли!» Недобро посверкивая единственным глазом, предложил Зай, гроза волков. «Ну, если вы тут уже поздравили!» промямлила Алехандро. «То мы к другому дому можем пойти!» Договорила заробевшая Снегурочка и поспешила юркнуть за епистрата Багиноцкого. «К другому?» Насторожился конкурирующий дед. «Это какому такому, скажите, другому?» «К другому? Не будь! Какому? Любому!» Выбил зубами чечетку, естественно, от холода, не от страха, теноры травести Ерема Миколайченко, более известный своим поклонникам, если бы они у него были, как Энрико Мацикетти. «Ну вот что, мужики!» Отодвинув выдающимся сантиметров на двадцать бюстом своего деда от приблудного конкурента, в дискуссию вмешалась Снегурка. «Давайте договоримся по-хорошему. Мы на этой улице поздравляем всех!» «А на той?» – пискнула Мэри. «И на той, и на следующей. А там дальше работают дед Сидор с бабой Натальей и с сыновьями». «Так, может, им хоть Снегурку надо?» Дед Мороз из местных усмехнулся. «О, Сидор Баг снежный строгая. Не надо им, Снегурок!» «А где тогда? Ну, хоть кого-нибудь!» Глядя на патетически обвисшие усы и закуржевелую испаньолку Бруна Степаныча, слеза прошибла даже Зая. «Не знаю, ребята, но в нашем околотке вам делать нечего. Это факт!» Шурка... «Дай сюда мешок!» Махнула рукой снегурка противника и самый низкорослый зайчик, вернее, зайчиха, ростом всего метр восемьдесят, выскочил вперед. Щедрая длань внучки Мороза залезла в его небогатые пока недра и извлекла спиток картофельных шанижек и бутылку домашнего малинового вина. «Извините, народ, больше мы пока не поздравляли. Мы вас понимаем, сами такие». Гастролеры. Только помочь ничем не можем. Рынок морозов тут был полностью забит еще на день последнего колоса в прошлом году. Так что не обессудьте. Шли на Дворцовую площадь. Там, говорят, подбой курантов царские люди с битень горячей наливают и пирожки с ливером и луком раздают. На безрыбице, как говорится, и печенка осетрина. Сочувственно проговорил еще один зайчик. «А тут мы вам толкаться и клиента перехватывать не советуем!» Сурово покачал головой другой косой. «Побьют!» «Мы же первые начнем случо. Без энтузиазма, но решительно пообещал зай. «Порядок в шоу-бизнесе прежде всего!» «И на выпечке спасибо!» Вздохнули куськояровцы... И передавая друг другу торопливо вино, Шанги исчезли в ту же минуту, когда были получены. Потащились на площадь.